Глава десятая. Патрик. Болтон. От Южного океана до Ушуаи, от Ушуаи до Буэнос-Айроса, от Боэна Сайрса до Мадрида, затем до Хитроу, И вот наконец, после нескольких дней в разных уголках планеты, я здесь в Болтоне. Дом ли это? Возможно, не дом. Болтон был моим домом, но то было 14 месяцев и несколько тысяч пингвинов назад. К Богу, квартиру, в которой я жил когда-то, Теперь арендует кто-то другой, а мои скромные пожитки хранятся на складе. Я остановлюсь у Гэва. Я написал ему сообщение, как только появилась связь, и он сказал, что да, я могу какое-то время пожить у него. Гэв просто лучший. Он был бы им начальником в магазине велосипедов, но всегда был для меня скорее другом. Сейчас они с семьей могут немного выдохнуть. Их Дейзи чувствует себя намного лучше после ужасного курса химиотерапии в прошлом году. Доктора пока еще не говорят, что это ремиссия, но надежда есть. Сейчас Дейзи живет у бабули Ви. Похоже, они прониклись друг к другу. Гефф, его жена Бет, и даже их... младшенький но очень добры ко мне. Но сам я чувствую себя потерянным. Те несколько клеток мозга, что еще оставались у меня, похоже, покинули мою черепную коробку. Я брожу по улицам Болтона и глазею на все подряд. В этом городе я провел большую часть жизни, но даже до боли знакомые достопримечательности кажутся и народными, и... нелепыми. Думаю, сам город здесь ни при чем. Я бы чувствовал себя так, где угодно. Антарксида будто бы забралась мне под кожу и полностью меня поменяла. Теперь, когда я вдыхаю здешний воздух, я отчетливо чувствую запах дизеля, жареной картошки, мочи и одеколона. Бедная земля целиком застроена бетонными конструкциями квадрат за квадратом, прямоугольник за прямоугольником, квартал за кварталом и асфальт. Кто вообще решил, что нужно покрыть весь город этой серой, разветвленной сетью, пристанищем бесконечных пробок? Мимо с ревом проносятся автомобили. Нескончаемый поток железных коробок, передвигающихся с помощью сложных механизмов, рождающих шум и выбрасывающих выхлопные газы. Шум никогда не прекращается. Даже под землю они поместили гигантскую сеть тоннелей, проводов, труб и канализационных коллекторов, которые проводят по всему городу воду, отходы, газ и электричество. Все то, что людям нужно постоянно куда-то передавать. Это просто уму непостижимо. Пингвины просто испражняются в снег, добывают пищу из воды, довольствуются солнечным светом и развлекают друг друга, и все. Почему людям надо до невозможности усложнять вообще все? Я прожил большую часть своей жизни в этом хаосе. Как, черт возьми, я это терпел? Куда бы я ни направился, меня подхватывает людской поток и несет за собой. Все вокруг одеты по последней моде, орут в телефоны, болтают о последних новинках и о том, что показывают по телевизору. Люди просто повсюду, и среди них нет Терри. Не то чтобы это имело значение, теперь с Терри покончено. Мне наплевать на нее с высокой колокольни. И правильно, что ее драгоценное исследование скоро закроется. Гэф ставит передо мной пинту пива. Мы забрались в самый дальний угол фляги дракона. В прошлом мы пропустили здесь немало кружек пива. Но теперь бар кажется мне каким-то другим. Тут тесно, плохо пахнет. И от шума кажется, что барабанные перепонки вот-вот лопнут. Я пытаюсь не обращать на это внимания. И беспомощно смотрю на Гэва. «Мужик, я в полном раздрае!» «Что стряслось?» — с ухмылкой спрашивает Гэв. «Не могу выдать ответную улыбку!» «Я не могу просто взять и вернуться к прежней жизни!» «Дружище, я вижу», — отвечает он. «Похоже, у тебя культурный шок. Думаю, тебе какое-то время нужно побыть в более спокойной атмосфере». «Ага, в точку, приятель». «Хорошо, что дальше я отправляюсь к бабу Леви». Гэф утвердительно кивает и отпивает из кружки. «Проверь, как там Дейзи, ладно?» Готов поспорить, что она доставляет им немало хлопот. «Я обещаю все ему доложить. Но у меня нет абсолютно никаких сомнений, что бабуля держит все под контролем. А еще я уверен, что она будет ужасно зла на меня. Наверное, заставит меня искупать вину до конца моей жизни». Гэф ничего не сказал о том, что я покинул остров Медальон. И это, если подумать, весьма неожиданно. «Что, даже не станешь подшучивать надо мной?» — спрашиваю я. «Ради чего?» Гэф слишком хорошо меня знает. На мгновение я задаюсь вопросом, а не предложит ли он мне вернуться на работу? Проводить в понедельнике в компании велосипедных камер и втулок и нуждающихся покупателей. Он не предлагает. Я совсем не горжусь собой, признаюсь я. Безответственный. Вот слово, которое лучше всего меня характеризует. Гэв думает так про меня. И бабуля Ви. И вся чертова команда ученых с острова Медальон наверняка так думает. Это слово должно красоваться большими жирными буквами в самом начале моего резюме. Потому что, черт возьми, совсем скоро мне придется снова заняться своим резюме. Я заливаю в себя полкружки пива. Безответственность заложена в мои чертовы гены, говорю я Геву. Взять только моего отца. Испарился, когда мне была всего неделя от роду. Там, где у обычных людей хранятся воспоминания об отцах, у меня черная дыра. Зато у меня сохранилось несколько воспоминаний о моей матери. Я помню, как она сидела на корточках и дула на угли в камине, освещенная тусклым светом. Я помню, как она кричала на меня, когда я забрался на каменную стену которая ей казалась небезопасной. Я помню, как она оставила запутанные колготки на полу фургона. Когда я вспоминаю маму, я чувствую запах розового мыла и дешевого шампуня вперемешку с горьким запахом кислого пива. Я слышу, как она снова и снова ставит записи Джонни Митчелла. Я вижу грязь у нее под ногтями. а еще я помню горечь в ее голосе и как она говорит у тебя нет отца каждый раз когда я спрашиваю о нем мне было всего шесть лет когда она покинула меня но я все это помню что же касается отца там где должны быть воспоминания о нем полная пустота в моей жизни Было не так уж много примеров для подражания, и теперь я думаю, что отец должен был быть таким, как карта жизни, которая указывала бы мне, как я должен себя вести, что должен делать, когда мир катится к чертям. «Ты в порядке, дружище?» — спрашивает Геф, наклонившись ко мне, с тревогой заглядывая в мое лицо. Выглядишь так, будто привидение увидел. Думаю о своем отце. Он давным-давно сыграл в ящик, но я все равно всей душой его ненавижу. Как можно ненавидеть человека, которого не помнишь? Я пытаюсь объяснить. Я злюсь на него. «Будто все ошибки, которые я совершил в жизни, его вина?» Гэва мой ответ не убедил. «И?» «Хорошо. Несмотря на это, я хочу найти ему оправдание. Хочу верить, что у него была веская причина бросить нас с мамой. Хочу знать, что он раскаялся и сожалел об этом до конца своей жизни». Геф собирается сделать глоток пива, но замирает на полпути. А затем он говорит мне именно то, о чем я думаю. Возможно, сейчас самое подходящее время это выяснить.